Глава 75. Затем, как дисциплинированно жители Арказа повинуются запрету выходить на улицу, Пакизе Султан следила, ежечасно перемещаясь из гостевых покоев в кабинет своего мужа. Слыша от дежурных и секретарей, что горожане сидят по домам, что на улицах можно увидеть только военных и никаких беспорядков не происходит, королева радовалась и восторгалась больше собравшихся в кабинете мужчин но изливала свои чувства не в их присутствии, а в гостевых покоях, садясь писать письмо сестре. Когда в Арказе начали раздавать хлеб, ургоны, впервые из них была впряжена всего одна лошадь, делали по одной-две остановки в каждом квартале, и местные жители, выстроившись в очередь под присмотром квартального староста и солдат, получали свои буханки. Хлеб выдавали главному мужчине в доме, исходя из числа проживающих вместе с ним родственников. Этот простой порядок был возможен потому, что все соседи друг друга знали. Однако чем дальше, тем больше домов пустело, а в некоторых появлялись новые жильцы. Это приводило к спорам и конфликтам. Нередко к фургону являлась группа людей, которые, помахав кулаками, забирали весь хлеб себе. Промышляли таким разбоем те, кто требовал отомстить Зарамиза и покарать греков, глядящих в сторону Греции, и турок, верных Османской империи. После того, как шейх Хамдулах был похоронен в извести, эти религиозные фанатики и мингерские националисты присмирели, так что случаев нападения на хлебные очереди должно было стать меньше. Однако ждать этого не пришлось, поскольку Пакизе Султан придумала новый способ раздачи хлеба, благодаря которому отпала сама необходимость в очередях. Способ этот, одобренный доктором Нури и правительством, заключался в том, что хлебные фургоны должны были ездить По возможности от дома к дому, а охранники доносить буханки до каждой двери. Безопасность раздачи хлеба повышалась еще и благодаря тому, что на улицах снова появились солдаты карантинного отряда. В письмах сестре королева во всех подробностях и очень серьезно, пусть и немного приукрашивая, рассказывает о своем маленьком вкладе в решение этого простого вопроса. Пакизе султан вообще весьма серьезно относилась к своей в лучшем случае символической, и представительской должности, и с самого первого дня все сильнее чувствовала лежащую на ней ответственность. На утренних совещаниях в эпидемиологической комнате, где все следы от пуль были заделаны, а стены заново покрашены, она появлялась в платьях чересчур европейских для мусульманки, но все же чрезвычайно строгих и закрытых, покрыв голову шарфом вместо платка и садилась в уголок позади всех. Потом, когда министры уходили, Пакиза Султан обсуждала с мужем принятые политические решения и расспрашивала об их причинах. Все эти решения она подробно, не опуская никаких «за» и «против», излагает в своих письмах, из которых становится понятно, что королева, в полном соответствии с мингерской конституцией, тщательно контролировала деятельность своего мужа. Но спорила она больше не с ним. Доктор Нури с искренним уважением относился ко всем мыслям и предложениям жены. Асмасхарм Эфенди. По прошествии двух дней после введения запрета выходить на улицу, первый день умерло 59 человек, во второй 51, глава надзорного министерства заявил, что хлебные фургоны смогут объезжать все дома, ни одного не пропуская, только в том случае, если у каждой улицы Арказа будет четко определенное название, а у каждого дома номер. Причем эти названия и номера должны быть указаны на табличках, которые еще только предстоит развесить. Все знали, что командующий Камиль с самого начала придавал этому вопросу большое значение, присутствовал на всех заседаниях топонимической комиссии и каждый раз зачитывал ее членам собственные варианты, записанные на листе бумаги его четким аккуратным почерком. Некоторые из предложенных им названий, звучание которых исполнено поэзией, за 35 дней успели полюбиться народу. Используются они и по сей день, 116 лет спустя, и никогда не будут забыты аркасцами, как, например, улица Колодца Карликов, улица Слепого Кадия, улица Спящего Льва, улица Косоглазой Кошки. Однако после смерти командующего, когда эпидемия разбушевалась с невиданной прежде силой, работа над этим грандиозным проектом была прервана, хотя на его завершении и настаивали работники почтамта. Первый же спор на эту тему показал Пакизе-Султан, что глава надзорного министерства — крепкий орешек. «Не будьте так мягкотелы с этим противным типом», сказала королева мужу, когда они остались наедине. «Мы здесь для того, чтобы остановить эпидемию», ответил премьер-министр, «а политическими делами предоставим заниматься ему». Прочтя письма Пакизе-Султан, вы убедитесь в том, что политическая интуиция у дочери Мурада Пятого и племянница Абдулхамида II была развита куда лучше, чем у ее легкомысленного отца, который, будучи наследником престола, ни с того ни с сего вступил в масонскую ложу, или же супруга, чьей единственной характеристикой в политическом смысле была мягкость. Каждый день королева и ее муж садились в бронированное ландо и совершали поездку по опустевшим улицам Арказа. Хакизе султан очень любил эти прогулки, С первого же дня на мингерском престоле вошедшая у нее в привычку и одновременно воспринимала их как свою обязанность, поскольку считала необходимым проверять, как соблюдаются карантинные запреты. В письмах сестре она писала, что ее завораживает зрелище пустых улиц, площадей и мостов Арказа. Пакизе Султан вспоминала то чувство, которое вызывал у нее вид запретного для всех сада дворца Широган. Теперь, когда она смотрела на совершенно пустую площадь Христополитисы, ей казалось, что время повернуло вспять. А когда Ландо проезжала по безлюдной набережной, мимо лодочных причалов, ее одолевали мрачные мысли о том, что к острову никогда больше не подойдет ни один корабль. На окраине города, рядом с заброшенной каменоломней в квартале Ташмадыни, среди пустырей и развалин, ей стало не по себе. Можно даже сказать что она впервые испугалась. На одной из пустых улиц Татласу королева увидела плачущую девочку лет пяти и чуть было не выскочила из Ландо, да муж остановил, и тогда она расплакалась сама. Впечатления от этих первых поездок сочетались в письмах Пакизе Султан с радостью от того, что горожане строго соблюдали запрет и не выходили на улицу. Единственным исключением первые три дня Стала попытка группы дервишей Рифаи, их теке было превращено в больницу, но часть дервишей продолжала жить в своих кельях. Добежать до мечети слепого Мехмеда Паши, чтобы совершить там намаз. Масхар и узнал об этом от своих осведомителей и отправил к мечети охранников, которые скрутили истово верующих дервишей в колоритных одеждах розовато-лилового цвета и припроводили их в изолятор. Для того, чтобы читатель понял, какая страшная ситуация сложилась в городе, мы хотим рассказать о том, что творилось 30 августа, через три дня после провозглашения Пакизе Султан-Королевой в больницах Хамидеи и соседних с ней Текерри и Кадирлер Официально больницами их не называли. По нашим подсчетам, там находилось около 175 пациентов. Вокруг главных зданий стояли шатры, но больных размещали и на разложенных под открытым небом постелях на расстоянии около метра, а то и меньше друг от друга. Лечение, которое они тут получали, заключалось лишь в том, что врачи и санитары в белых передниках делали им жаропонижающие уколы и торопливо вскрывали бубоны ланцетом. Эти процедуры на самом деле даже не продлевали пациентам жизнь. Доктор Нури не раз рассказывал жене о героических, но во многом, Тщетных усилиях врачей. На каждого медика приходилось по 40-50 больных, и нужно было обойти их всех, совершая одни и те же лечебные процедуры и одновременно пытаясь уберечь сад заразы, ведь пациенты постоянно чихали, кашляли и исходили рвотой. По контрасту с пустыми улицами сад больницы Хамидие, переполненный людьми в разноцветных одеждах, лежащими на зеленой траве и вытоптанной желтой земле, Ужасал королеву. Казалось, что наступило светопреставление. Умерших в больнице забирали покойницкие телеги. Через пять дней после запрета выходить на улицу впервые было отмечено значительное снижение смертности. 39 случаев. Как же рада была королева Пакизе услышать об этом. На следующий день бронированное Ландо привезло королеву и премьер-министра во Флизвас. Многие состоятельные люди, жившие здесь до эпидемии, оставили свои дома на попечении слуг, и теперь там обретались либо деревенские родственники сторожей, либо те, у кого имелись деньги, чтобы им заплатить, или оружие, чтобы их напугать. Если бы на улицах победнее королева не замечала жильцов, наблюдающих за ними из окон вторых этажей, детей, в одиночестве играющих за садовыми оградами, и собак, весело как в былые времена бегущих вслед за ландо, она вполне могла бы подумать, что в этом квартале никого уже не осталось. Примерно тогда же королева приказала сделать фотографии всех главных улиц и площадей опустевшего города, и в следующие три дня Ваньяс Эфенди выполнил это распоряжение. Описывая Аркас в нашей книге, мы опирались в том числе и на его снимки, кое-где на них видны и люди. Каждый раз, когда я гляжу на эти несказанно печальные, черно-белые фотографии, глазам моим, как и у Пакизе Султан, в свое время подступают слезы. В течение трех дней смертность продолжала неуклонно снижаться, и участники ежеутренних совещаний в эпидемиологической комнате, наконец, с радостью поверили, что запрет выходить на улицу и прочие карантинные меры начали давать результат. Еще одним поводом для всеобщей радости стала заметка во французской газете «Фигаро», прочитав которую, сторонники провозглашения Пакизы Султан-Королевой с полным правом могли сказать, что добились своей цели. Новость была получена газетой из тех же источников, что и известие о провозглашении на Менгере свободы и независимости, но на этот раз опубликовали ее с некоторым опозданием в воскресном номере от 8 сентября 1901 года. Королева Мингера. Борцы за свободу Мингера, недавно объявившие о независимости острова от Османской империи, в очередной раз удивили Стамбул и весь мир, избрав главой своего государства и королевы представительницу правящей Османской династии, третью дочь предыдущего султана Мурада V, Пакиза Султан. Принцесса Пакизе недавно вступила в брак с османским карантинным врачом, который, Затем был послан на остров Менгер для борьбы с эпидемией чумы. Поскольку эпидемия так и не прекратилась, а телеграфная связь с новым государством была прервана, Великобритания, Франция и Россия направили к острову свои броненосцы и взяли его в блокаду. Удивление Стамбула попало в заметку под влиянием агента британской разведки. Доктор Нури мечтал о скорейшем возобновлении телеграфной связи, политическом урегулировании и установление дружеских отношений с европейскими странами, которые позволят снять осаду, и постоянно строил планы на этот счет вместе с королевой и коллегами врачами, входившими в правительство. Заметив, как сильно радует пакиза султан известие о снижении смертности, доктор Нури повторил ей то, что высказывал другим. Горожанам это неизвестно, поскольку трупы собирают по ночам, а погребальные церемонии запрещены. Если бы они узнали, то, как и вы, бесконечно обрадовались бы, но, в отличие от вас, на следующий же день высыпали бы на улицу. Для того, чтобы мы могли покончить с эпидемией, горожане по-прежнему должны жить в страхе, а нам надо вести себя с прежней жесткостью». По взгляду и нахмуренным бровям жены доктор Нури понял, что ей не по душе пришлись эти слова, но оставил без внимания ее недовольство. Заметка в газете «Фигаро» Укрепила надежду властей Мингера на то, что ему дастся осуществить определенные политические маневры, а пакизе Султан преисполнила гордости. Разумеется, она прекрасно знала и упоминала об этом в письмах, что королевы ее сделали лишь ради того, чтобы об этом написали газеты, поспособствовав тем самым международному признанию нового независимого государства. И тем не менее она начинала все серьезнее относиться к своим обязанностям каждый день проводила. Некоторое время в кабинете мужа и обо всем увиденном во время прогулок в бронированном ландо подробно рассказывала в письмах сестре. Именно в те дни королева и премьер-министр начали ездить по окраинам Арказа и оставлять на порогах простых горожан подарки и еду. В отличие от предыдущих поездок, супруги точно знали, куда едут. Очередной дом заранее подыскивали слуги королевы. В этом доме обязательно должна была жить семья, искренне любящая королеву и соблюдающая все карантинные правила. Внутрь супруги не входили. Пакезе Султан, одетая в европейское, но закрытое платье, говорила играющим в саду детям, что принесла подарок. Взрослые в сад не выходили, здоровались с королевой и премьер-министром из окон. Чаще всего Пакезе Султан, не сказав ни слова, оставляла подарки в саду, и будто маленькая девочка – махала рукой хозяевам дома, а те глядели на нее сверху. Вопреки утверждениям завистников и недругов, эти визиты действительно производили на народ сильное впечатление и вселяли в него уверенность, что все пойдет на лад. В ответ на утешительные слова королевы, один старик из Торчела расспросил, когда от острова отчалит первый корабль, а бокалейщик Михаил, по собственной воле заколотивший свою дверь изнутри, Пожаловался на то, что он не может достать корзину с едой. Раньше ее приносили прямо под окно, а в последние три дня оставить так, что до нее не дотянуться. Не мог бы премьер-министр отдать распоряжение на этот счет? Однажды кучер Закерия подвез супругов к дому Марики, и они оставили ей чуреки и сыр, а любимая женщина покойного Сами Паши смотрела на них из окна и плакала. В другой раз супруги навестили скорбящую по сыну Сытье Ханым и привезли к ней писаря, который должен был запечатлеть на бумаге рассказы матери о первых годах жизни великого национального героя. Впоследствии эти рассказы составят книгу «Детство Камиля». В одной из следующих поездок дело было в квартале кали Почитатели королевы, презрев все правила, выскочили со двора на улицу и приблизились к ней на расстояние вытянутой руки. Доктор Никас, ставший свидетелем этого происшествия, ничтоже сумнявшийся заявил доктору Нури, что эти визиты на самом-то деле расшатывают карантинную дисциплину. Но королева напомнила врачу, что с каждым днем чума уносит все меньше жизней и справедливо заметила, что ее визиты, напротив, укрепляют в горожанах желание соблюдать карантинные правила. Королева пригласила в свои покои лучшую портниху Арказа Рибую Элени, посмотрела на принесенные ей образцы тканей и рисунки моделей, позволила снять с себя мерку и заказала три платья, такие, как носят в Европе, но полностью закрытые. По предложению нового директора почтамта было решено выпустить серию марок в честь вступления Пакизы Султан на престол. Специально для этих марок ваняс Эфенди сделал несколько ее фотографий в профиль, как отдельно, так и с мужем, взяв за образец снимки европейских королев. От внимания Масхары Эфенди не укрылась, до чего эти портреты понравились Пакизе по Султан, и он распорядился отпечатать для начала 24 копии, заключить их в рамки и развесить в призывном пункте кадастровом управлении, Министерство ваковов и прочих государственных учреждениях, а также в тех банках, что еще не закрылись. Во время одной из прогулок в бронированном ландо королева заметила свой портрет в просторном и совершенно пустом вестибюле атаманского в будущем Мингерского банка, а после написала сестре, что их отец был бы счастлив, если бы тоже увидел эту фотографию. Многие горожане обращались к представителям своих кварталов с просьбой похлопотать, чтобы королева с супругом навестили их улицу. В те же дни пошел слух, что в дома, куда королева привезла подарки и еду, никогда уже не проникнет зараза.